Попасть туда было никак невозможно. Проволочные спирали концертина с лоскутными клочьями и загаженными нечистотами электронными датчиками, кончались у обрыва, залитого облачными клубами, а та иная страна словно бы висела над всем, как миражное озеро посреди прокаленной пустыни. Но жаловалась мелодия корнета Пистона, сопровождая тихий смех и влажный,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 Сбросив за ночь все листья, они ветвились, как олени и панты, образуя прихотливый узор, скрывавший не спадающие ступени. Спустившись в сад, Смит пошел напрямик через заросли ежевики и жимолости, чтобы поскорее оказаться у проволоки, отрезавшей дальнейший путь. Медлительные богомолы, замаскированные под сухие сучки и зеленые листья, падали на плечи, вцепляясь в застиранную ткань. Хрупали под ногами раздавленные улитки, перекрываемые на пивом голоса вели к цели словно радиомаяки. Макдональду достались на завтрак горячий буайбес по-марсельски и превосходные остинские устрицы с лимоном и льдом.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 Пришлось дать невидимым силам урок, вызвав в памяти условное представление о ядре, сложенном из 79 протонов и 118 нейтронов с конфигурацией внешних электронов. Язык науки оказался более доступным, и монета обрела требуемую тяжести звон, хотя по-прежнему оставалась безоборотной стороны. Ничего не поделаешь, Смит никогда не держал в руках настоящей гении, не сумел он вообразить и как выглядят луидоры дублоны пятры и прочая ипостасья золотого тельца чья антикварная ценность подчас намного превышала стоимость проклятого металла